Глава 39. «Ну и дерьмо же это, ваше хваленое правовое общество». В течение последующих нескольких дней Пол Трольсон так часто к месту и не к месту произносил эту фразу, что в конце концов она уже порядком всем надоела. Она действовала на нервы, хотя каждый понимал, что говорит он это вовсе не всерьез. Просто так он разряжается, давая выход накопившемуся раздражению. Как и прочие сотрудники убойного отдела, Поль доводил себя до изнеможения, пытаясь отыскать улики, которые бы могли связать Андреса Фалькенборга с совершенными им преступлениями и таким образом продлить его содержание под стражей. К сожалению, по большей части все прилагаемые усилия практически не имели никакой отдачи. Сам обвиняемый отказался от дополнительных допросов, что убивало всякую надежду на какое-либо продвижение вперед в этом направлении. Почти все те люди, с кем он общался в настоящее время и прежде, были выявлены и опрошены, то есть работа была проделана огромная, но она оказалась абсолютно бесполезной. Никто из опрошенных не сообщил ничего такого, что не было бы и так уже известно полиции. Оставалось надеяться на данные экспертиз, из которых наиболее перспективной линией представлялось исследование следов ДНК из могилы Мариан Ньюгар в гренландском материковом льду. Теоретически такие следы могли прекрасно сохраниться в замороженном состоянии даже с учетом того, что с момента преступления прошло уже почти 25 лет. Быть может, удастся даже доказать, что рядом с могилой приземлялся вертолет, то есть причины для оптимизма были налицо, однако, к сожалению, радужные надежды не оправдались. Во второй половине дня в пятницу Конрад Симонсон вернулся в отдел после встречи с Куртом Мельсингом заведующим лабораторией судебной криминалистики. Он сразу же прошел в кабинет графини, где его уже с нетерпением поджидали Поуль Трольсон, Полина Берг и сама хозяйка комнаты. Одного взгляда на лицо шефа им вполне хватило, чтобы сделать вывод о том, что встреча не заладилась. Настроение у Конрада Симмонсона было отвратительное, и еще до того, как прозвучало первое слово, это не замедлило сказаться на царящей в кабинете атмосфере. Графиня пессимистически заметила. Насколько я могу судить, все прошло не так уж здорово. Конрад Симонсон позволил себе наконец расслабиться и в изнеможении рухнул на стул. Все прошло паршиво. У экспертов на сегодняшний день нет ничего, и если когда-нибудь что-то и появится, что представляется более чем сомнительным, то произойдет это отнюдь не в ближайшее время. Так что теперь нам, как воздух, нужны какие-нибудь новые хорошие идеи. Полина Берг нерешительно начала. Сегодня утром у меня появилось имя подруги, или точнее, любовницы Катерины Томпсон. Ее зовут Виббеки Бернс. Однако сейчас она, к сожалению, отправилась в пеший поход в Финмарк вместе со своими двумя братьями, и установить с ними контакт не представляется возможным. Домой они вернутся минимум через неделю. Кроме того, я вообще не уверена, знает ли она Андреаса Фалькенборга. Поль Трольсон сокрушенно заметил. «Это нам сейчас никак не поможет». Полина Берг взволнованно поинтересовалась, как будто ответ на этот вопрос не был ей самой давно известен. «И что же тогда?» «Я имею в виду, ведь не может же быть, чтобы его и вправду освободили?» Поскольку никто и не ответил, она повторила вопрос. На этот раз визгливо, едва не плача. Графиня резко оборвала ее. «Ничего не изменится, если ты будешь себя накручивать. Кроме всего прочего, это не нам решать». «Но не может же судья...» Выпустить серийного убийцу и позволить ему разгуливать на свободе, как ни в чем не бывало. Будь уверена, она именно так и сделает, если нам не удастся представить никаких дополнительных улик, точнее, вообще каких-либо улик». Девушка повернулась к Конраду Симмонсону. «И что же? Никакой положительной информации? Нет. А что Сарна? Разве он не был с тобой у Мельсинга?» Он обхаживает прокурора, пытается убедить ее продлить срок заключения под стражу. Но она на это никогда не пойдет. У нас так и не появилось ничего нового, а она не хочет выставлять себя на посмешище, за что ее, в общем-то, сложно упрекнуть. Поль Трольсон сказал, «Есть еще пара дней. Нам нужно попытаться собрать все мелочи и надеяться на чудо. Может, попытаемся еще раз все хорошенько обдумать и распределим обязанности?» Конрад Симонсон нехотя согласился. «Что ж, так мы, вероятно, и сделаем, вот только дождемся Арны». «Полина, для тебя у меня есть специальное задание. Ты отправишься в Хундестет и переговоришь с Жанет Витт. Я хочу, чтобы она либо спряталась, либо кто-нибудь ее прикрывал. Поезжай туда сегодня же вечером. Если у тебя уже были какие-то другие планы, отмени их». Полина Берг кивнула, хотя приказ пришелся ей явно не по вкусу. Тем не менее, было ясно, что выбора у нее нет. Вместо того, чтобы возражать, она осторожно спросила. «А может...» Мы задержим его за что-то другое, скажем, за неуплату налогов, ведь мы знаем, что его клиенты всегда расплачиваются наличными и без всяких документов». «Аля Аль проявил свою эрудицию Пауль Трольсон. Графиня печально покачала головой. «Сама по себе идея не дурна, однако уже слишком поздно. Мы не сумеем представить ничего существенного до воскресенья. Но мне тут пришел в голову другой вариант». «Мы ведь знаем, что он купил полдома и организовал переезд. Все это с целью получить отпечатки пальцев Карла Хеннинга, Томпсона, на пластиковом мешке, не так ли?» Конрад Симонсон неуверенно согласился. «Знаем, вероятно, довольно сильно сказано. Однако мы с большой долей вероятности это допускаем. Если уж он наметил себе жертву, то его не смущают никакие усилия. И все же, куда ты клонишь?» Этот мешок, с помощью которого он впоследствии убил Катерину Томпсон, он нацепил на бюст Моцарта, после чего ее папаша оставил на нем свои отпечатки во время переезда. Да, так нам все это представляется. И сам он в большей или меньшей степени подтвердил это во время допроса. Но какой интерес это представляет именно теперь? А такой, что бюст Моцарта привязан к Андресу Фалькенборгу, а пластиковый мешок — к убийству Катерины Томпсон. Она не окончила фразу, слегка помедлив, Конрад Симонсон сделал это за нее. «И если нам удастся привязать пластиковый мешок к бюсту Моцарта, то мы его подловим. Что ж, идея интересная. Продолжай». А продолжать, в общем-то, и нечего. Мне кажется, логично было бы предположить, что отпечатки пальцев в какой-то степени зависят от той поверхности, на которой они остаются или которую в данном случае сжимали. Может, в отпечатках можно будет отыскать отражение контуров бюста? Или, может, эксперты сумеют найти однозначные следы пребывания бюста в пакете? При этом я исхожу из того, что бюст этот все еще хранится в каком-нибудь архиве или на каком-либо складе. Остальные дружно закивали. Это была лучшая из всех идей относительно того, что еще можно предпринять в данной ситуации. Несмотря на то, что времени уже почти не осталось. Тем не менее, Поль Трольсон задал вопрос, который, казалось, напрашивался сам собой. «Почему же ты раньше ничего не говорила об этом?» Графиня без тени смущения ответила ему в тон. «Потому что мне только сейчас пришло это в голову». Все трое посмотрели на Конрада Симмонсона, который подвел итоги. «По крайней мере, Мельсинга стоит об этом спросить. Позвони ему, графиня. Отыщи, где бы он ни был. Поль, ты выяснишь, где находится этот мешок». И позаботься о том, чтобы, если он понадобится сегодня вечером, кто-то смог бы нам его выдать». Четверть часа спустя вновь появилась графиня с хорошими новостями от Мельсинга. В общем и целом, существуют неплохие шансы привязать бюст к мешку. У Мельсинга даже появилась парочка каких-то собственных идей, которые я, признаться, толком не поняла. Он и его отдел готовы начать, как только мы доставим им оба объекта. Проблема только во времени. На проведение соответствующих исследований одних суток не хватит. Неделя — более реалистичный срок, да и то, если они будут работать, не разгибаясь целыми днями. Однако…» Она улыбнулась. Конрад Симонсон и Полина Берг, как завороженные, следили за движениями ее губ. Если им удастся обнаружить следы гипса на внутренней стороне пакета, а это они сумеют определить в течение сегодняшней ночи, то Мельсинг согласился пойти на то, чтобы представить судье свои выводы, которые будут несколько выходить за пределы реально проведенных исследований. И это гарантирует нам еще добрую неделю рабочего времени». Конрад Симонсон стукнул кулаком по столешнице, издав при этом энергичное «Ес!», после чего прибавил. «Значит, столь желаемое чудо все же произошло». Чудо длилось ровно пять минут. Затем в кабинет вошел Поль Трольсон, всем своим видом демонстрируя полнейшее уныние. «Пластикового мешка больше нет». Он уничтожен. Я разговаривал с полицией Нествида. Убийство Катерины Томпсон признано ими раскрытым, поэтому когда в 2002 году они получили новые площади для размещения своих архивов, Конрад Симонсон перебил его. «Мне все равно, что произошло. Это точно, что мешок утрачен?» «К сожалению, да».